Глава шестая. Увлечение. Всадников было четверо. Двое казались важными людьми, двое других были одеты слугами. В нескольких шагах от графа двое первых сошли с лошадей, бросили узду, подошли с шляпами в руках к графу и поклонились ему с изящной вежливостью. Граф отвечал им вежливым поклоном, украдкой рассматривая их. Первый был человек лет шестидесяти, высокого роста, походка его была благородна. Лицо казалось красивым с первого взгляда, выражение его было величественным, хотя кротким и даже доброжелательным. Но рассматривая его с большим вниманием, можно было приметить по мрачному огню глаз, которые иногда бросали зловещие молнии, что эта кротость была только маской, чтобы обманывать окружающих. Выдающиеся скулы, довольно низкий, хотя и широкий лоб, Нос, загнутый как птичий клюв, и квадратный подбородок показывали холодную злость, смешанную с сильной долей упрямства и гордости. На этом человеке был богатый охотничий костюм с вышивкой, а массивная золотая цепь, называвшаяся тогда фанфаронкой, несколько раз обвивала его шляпу с султаном из страусовых перьев. Эту фанфаронку ввели в моду авантюристы, возвращавшиеся из Новой Испании – И как ни была она смешна, горделивые костильцы с восторгом принялись ее носить. Спутник этого человека был гораздо моложе его, но одет столь же богато. Черты его лица казались сначала такими обыкновенными и незначительными, что наблюдатель прошел бы мимо, не обратив на них никакого внимания. Но его маленькие серые глазки, полуприкрытые густыми бровями, сверкали хитростью, Оленья рта с тонкими и насмешливыми губами совершенно опровергала бы предположение физиономиста, подумавшего бы, что человек этот недалекого ума и посредственных способностей. Старший из всадников поклонился во второй раз. — Милостивый государь, — сказал он, — я герцог Пиньяфлор, Так, кому вы спасли жизнь, подвергая опасности собственную, моя дочь Донья Клара Пиньяфлор. Граф был уроженец Лангедока и говорил по-испански так чисто, словно на родном языке. «Я очень рад», — ответил он с любезным поклоном, — «что послужил орудием провидению и сохранил дочь отцу». «Мне кажется», — заметил второй всадник, — «следовало бы оказать помощь Доне Кларе. Милая кузина наверняка серьезно пострадала». «Не беспокойтесь», — ответил граф, — «причиной обморока было всего лишь волнение». Если не ошибаюсь, мадмуазель уже начинает приходить в себя. «В самом деле», — сказал герцог, — «я, кажется, видел, что она сделала легкое движение. Лучше ее не трогать и дать опомниться. Таким образом мы избегнем потрясения, последствия которого очень опасны для создания нервных и впечатлительных, таких как моя милая дочь». Все это было сказано холодным, сдержанным и размеренным тоном, весьма отличавшимся от того, какой должен был употребить отец, дочь которого чудом избежала смерти. Молодой офицер не знал, что и думать об этом истинном или притворном равнодушии. Но это была только испанская спесь. Герцог любил свою дочь так сильно, как только позволяла его высокомерная и честолюбивая натура. Но ему было неловко проявлять свои чувства при посторонних. «Мелостивый государь», — продолжал герцог после минутного молчания — посторонившись, чтобы представить сопровождавшего его господина. «Имею честь рекомендовать вам моего родственника и друга, графа Адона Стенио де Безарсуза». Оба поклонились. Граф не имел никакой причины сохранять инкогнито. Он понял, что настала минута сказать, кто он такой. «Господа», — сказал он, — «я граф Луи де Бармон Сенектер, капитан флота Его Величества Французского Короля и командир фрегата Эрегона». в настоящее время стоящего на якоре в бухте Альхисироса. Услышав имя графа, герцог страшно побледнел. Брови его нахмурились, и он бросил на графа странный взгляд. Но смятение его продолжалось не более секунды. Необыкновенным усилием воли испанец сумел скрыть в глубине сердца чувства, охватившее его, придал своему лицу прежнее бесстрастное выражение и с улыбкой поклонился. Лед был растоплен, Эти трое узнали друг в друге людей благородного происхождения. Их обращения друг к другу тотчас изменились. Они сделались так же любезные, как прежним были холодны и сдержаны. Герцог первый возобновил разговор самым дружеским тоном. «Вы, вероятно, пользуетесь перемирием, объявленным некоторое время тому назад между двумя нашими странами, чтобы посетить эти края». «Извините, герцог, я не знал, что враждебные действия между нашими армиями прекратились. Я давно уже в море и не получаю известий из Франции. Случай привел меня к этим берегам. Несколько часов тому назад я укрылся в бухте Альхисироса, чтобы переждать, пока переменится ветер, и позволит пересечь пролив. Я благословляю этот случай, граф. Ему я обязан спасением своей дочери». Донья Клара раскрыла глаза и, хотя была еще очень слаба, постепенно начинала вспоминать, что произошло. «О!» — промолвила она вся трепеща тихим и дрожащим голосом. «Без этого кабальера я бы умерла!» Она силилась улыбнуться, устремив на молодого человека большие глаза, наполненные слезами, с выражением признательности, которое невозможно описать. «Как вы себя чувствуете, дочь моя?» спросил герцог. Теперь я совершенно оправилась. Благодарю вас, отец, ответила она. Когда я почувствовала, что Марена перестал повиноваться уздечке и понес, я сочла себя погибшей и от страха лишилась чувств. Но где же бедный Марена? – прибавила она через минуту. Не случилось ли с ним несчастья? Успокойтесь, сеньорита, – ответил граф с улыбкой и указал на коня. Он цел и невредим и совсем успокоился. Вы можете даже, если вам угодно, без всякого опасения возвратиться на нем домой. — Конечно, я поеду на добром Морено, сказала доня Клара. Я нисколько не сержусь на него за его шалость, хотя она могла дорого обойтись мне. — Граф, — сказал тогда герцог, — смею надеяться, что мы не расстанемся таким образом, что вы удостоите принять дружелюбное гостеприимство, которое я предлагаю вам в своем замке. К несчастью, я не хозяин своим поступком, герцог. Долг службы требует моего немедленного возвращения на фрегат. Уверяю вас, я очень сожалею, что не могу ответить на ваше благосклонное предложение, иначе как отказом. Неужели вы так скоро отправляетесь в море? — Нет, напротив, я надеюсь, — отвечал граф, сделав ударение на этих словах, — остаться здесь еще на некоторое время. — Раз так? возразил, улыбнувшись герцог, «я не принимаю вашего отказа и уверен, что скоро мы увидимся и познакомимся поближе». «Это мое живейшее желание», — отвечал молодой человек, украдкой бросив взгляд на Донью Клару, которая покраснела и потупила глаза. Граф простился со всеми и направился к Альхисиросу, между тем, как всадники удалились шагом в диаметрально противоположном направлении. Капитан шел, задумавшись, вспоминая странное приключение, героем которого он так неожиданно сделался, воскрешая в памяти малейшие подробности, восхищаясь необыкновенной красотой девушки, которой он имел счастье спасти жизнь. Постоянно занятый делами службы, почти всегда находясь в море, граф, хотя ему было уже около 25 лет, не любил никого, никогда даже не думал о любви. женщины. которых он видел до сих пор, не произвели никакого впечатления на его сердце, мысли его всегда оставались свободны, и никакое серьезное чувство не смутило еще спокойствия его души. Поэтому с некоторым испугом, смешанным с удивлением, думал он о встрече, которая вдруг прервала его спокойную прогулку, и вдруг обнаружил, что красота Донни Клары и ее милые слова произвели на него сильное впечатление. что ее образ не оставлял его, и память его напоминала в самых мелких подробностях короткий разговор, который он вел с ней. — Полно, полно! — сказал он, несколько раз покачав головой, как бы для того, чтобы прогнать докучливую мысль. — Я, верно, сошел с ума. — Что вы говорите, капитан? — спросил Мигель, воспользовавшийся этим восклицанием, чтобы дать волю размышлениям. которые он горел нетерпением выразить вслух. — Надо признаться, эта молодая особа должна быть счастлива, что мы подоспели вовремя. — Действительно, очень счастлива, Мигель, — отвечал граф. — Без нас несчастная девушка погибла бы. — Это правда, бедняжка. — Это было бы ужасно. Она так молода и хороша собой. — Не дурна, только я нахожу ее немножко худощавой и чересчур уж бледной. Граф улыбнулся, услышав такую оценку красоты девушки. Ободренный матрос продолжал. «Позволите ли вы дать один совет, капитан?» «Какой? Говори, не бойся!» «Бояться-то я не боюсь, черт меня побери!» «Только мне бы не хотелось вас огорчать!» «Огорчить меня, Мигель, чем?» «Вот видите ли, капитан, когда вы сказали ваше имя старому герцогу...» «Ну, что же случилось?» «Случилось то, что, услышав его...» Он вдруг побледнел, как смерть, нахмурил брови, да так страшно на вас посмотрел, что мне представилось, будто он хочет вас убить. Вам не кажется это странным, капитан? То, что ты говоришь, невозможно. Ты ошибаешься. Вы этого не заметили, потому что опустили голову. А я видел и знаю точно то, о чем говорю. Но послушай, Мигель, я не знаю этого господина, я никогда его не видел». — С какой же стати должен он меня ненавидеть? Ты мелишь чепуху, друг мой. — Нет, капитан, я знаю, наверное, то, что говорю. Знаете вы его или нет, это не мое дело. А что он вас знает, и даже достаточно хорошо, об этом я побьюсь об заклад. Впечатление, которое вы произвели на него, так сильно, что иначе быть не может. — Согласен, если ты уж непременно утверждаешь, что он знает меня, но, по крайней мере, я знаю точно, что никогда и ничем его не оскорблял. Этого никогда нельзя знать наверняка, капитан. Видите ли, я баск и давно знаю испанцев. Это странный народ. Они горды, как петухи, и злопамятные, как демоны. Поверьте мне, остерегайтесь их всегда. Это не повредит. Притом у этого старика лицо такое хитрое, оно мне очень не нравится». — Во всех твоих размышлениях нет здравого смысла, Мигель, и я, наверное, такой же сумасшедший, как и ты, раз слушаю тебя. — Хорошо, хорошо, — произнес матрос, качая головой. — Мы еще увидим, ошибся ли я. На том разговор и закончился. Однако слова Мигеля занимали капитана больше, чем он хотел показать, и граф возвратился на фрегат с озабоченным видом. На другой день к десяти утра к фрегату подплыла щегольская шлюпка. В шлюпке сидел герцог Пинья Флор и граф де Базар Суза, его молчаливый кузен. «Право, любезный граф», — сказал герцог добродушным тоном после первых слов приветствий. «Вы, вероятно, сочтете меня бесцеремонным и взбалмошным, но я приехал вас увести. Увести? с улыбкой переспросил молодой человек. «Истинная правда?» представьте себе, граф, что моя дочь непременно хочет вас видеть. Она говорит только о вас, а так как делает со мной почти все, что ей заблагорассудится, чему, вероятно, вы не удивляетесь. Она послала меня к вам, приказав непременно привести вас в замок. — Действительно, — сказал поклонившись Дон Стеньо. Сеньорита Донья Клара непременно хочет видеть вас, капитан. — Однако, — возразил граф, «Я решительно ничего не желаю слушать», — живо возразил герцог. «Вы должны решиться, любезный граф. Вам придется повиноваться. Вы знаете, что дам ослушаться нельзя. Едем же. Но ну, успокойтесь, я увезу вас недалеко. Мой замок находится в двух милях отсюда». Граф, в душе испытывавший сильное желание увидеть Донью Клару, заставил упрашивать себя только из приличия. Потом, отдав необходимые приказания своему лейтенанту, он поехал с герцогом Пиньяфлором в сопровождении Мигеля, который казался тенью своего капитана. Вот каким образом началось знакомство, которое почти тотчас перешло в любовь, и потом имело такие ужасные последствия для несчастного офицера. Герцог и неразлучный с ним кузен осыпали графа уверениями в дружбе, предоставили ему полную свободу в замке и как будто не замечали привязанности, возникшие между Доней Кларой и молодым человеком. Тот, совершенно поглощенный своей страстью к девушке, предавался любви с доверчивым и необузданным влечением сердца, впервые познавшего любовь. Донья Клара — наивная молодая девушка, воспитанная с суровой строгостью испанских нравов, но андалузка с ног до головы С трепетом счастье приняла признание в любви, которую она разделяла с первой минуты. Итак, все казались счастливы в замке, только Мигель портил все своим хмурым видом. Чем быстрее дело приближалось к развязке, которой так желали молодые люди, тем более мрачен и озабочен становился он. Между тем фрегат ушел в Кадис. Герцог, его дочь и Дон Стенио отплыли на этом фрегате, герцогу флору нужно было отправиться в Севилью, где у герцога было большое имение. Он с большой радостью принял предложение, сделанное ему графом, доставить его на фрегате до Кадиса, который находится всего в двадцати с небольшим милях от Севильи. На другой день по прибытии фрегата в Кадис капитан надел свой парадный мундир и отправился к герцогу Пеньефлору. Герцог, зная о его визите, принял граф с улыбкой на губах и самым дружеским видом. Ободренный приемом, граф, преодолевая свою робость, стал по всей форме просить руки Донни Клары. Герцог благосклонно принял это предложение, сказав, что ожидал его, и что оно отвечает его искреннему желанию, так как составит счастье обожаемой им дочери. Он лишь заметил, что хотя между обеими странами заключено перемирие, Однако мир еще не подписан, хотя, по всей вероятности, это скоро случится. Поэтому он боится, как бы известие об этом браке не повредило карьере графа, настроив кардинала против него. Эта мысль уже неоднократно приходила в голову молодому офицеру, поэтому он потупил голову, не смея отвечать, так как, к несчастью, не имел никакого основательного довода, чтобы опровергнуть возражение герцога. Тот подоспел к нему на помощь, сказав, что знает очень простой способ устроить все ко всеобщему удовольствию и обойти это, казалось бы, непреодолимое затруднение. Граф, трепеща от страха и надежды, спросил, какой же это способ. Герцог объяснил ему тогда, что дело идет всего лишь о тайном браке. Пока продолжается война, тайна будет сохраняться, но тотчас после заключения перемирия Когда в Париж будет направлено посольство, о браке объявят кардиналу, которого, вероятно, уже не оскорбит этот союз. Мечты молодого человека о счастье были так близки к краху, что он не привел ни малейшего возражения на предложение герцога. Брак, хотя и тайный, будет тем не менее действителен, а до остального ему было мало дела, и потому он согласился на все условия, которые наложил на него герцог. потребовавший, чтобы брак совершился будто бы в тайне от него на случай, если враги постараются настроить короля против него. Ведь тогда он сможет сослаться на свое неведение и таким образом преодолеть недоброжелательность тех, кто ищет возможности погубить его. Граф не совсем понял, какое дело испанскому королю до его брака, но так как герцог говорил убежденным тоном и, по-видимому, очень боялся неудовольствия короля, то граф согласился на все. Через два дня с наступлением ночи молодые люди были тайно обвенчаны в церкви Мерсет, священником, согласившимся за большую сумму помочь этому не совсем законному делу. Мигель Баск и Тихий Ветерок были свидетелями у своего командира, который, по настоятельной просьбе герцога, не сообщил о своей тайне ни одному из своих офицеров. час после обряда венчания свидетели новобрачной увезли ее в одну сторону, между тем, как ее муж, очень раздосадованный, возвратился на свой фрегат. Когда на следующий день граф явился к герцогу, тот сказал ему, что для того, чтобы лишить недоброжелателей всякого повода к сплетням, он счел за лучшее удалить свою дочь на некоторое время и отослал ее к одной родственнице, жившей в Гранаде. Граф ничего не ответил и ушел, сделав вид, будто его убедили не совсем правдоподобные доводы тестя. Однако он начинал находить поступки герцога очень странными и решил рассеять сомнения, возникшие в его голове. «Тихий ветерок» и «Мигель Баск» были отправлены разузнать все, что можно. Не без удивления граф узнал от них, что после двухдневных поисков им удалось выяснить, что Донья Клара находится не в Гранаде, а в очаровательном городке Санта-Мария, расположенном напротив Кадиса, на противоположном берегу Рейда. Собрав все необходимые ему сведения, он послал с Мигелем, который говорил по-испански, как сивильский уроженец, письмо к доне Кларе, и с наступлением ночи, в сопровождении своих верных матросов, высадился на берегу в Санта-Марии. Дом, в котором жила девушка, стоял довольно уединенно. Граф поставил матросов караулить, а сам направился прямо к дому. Отворила дверь сама Донья Клара. Радость супругов была безмерна. Незадолго до восхода солнца граф ушел. К десяти часам он отправился, как обычно, с визитом к тестю, перед которым продолжал разыгрывать полнейшие неведения относительно места пребывания Доньи Клары. Герцог принял графа очень хорошо. Так продолжалось около месяца. Однажды граф неожиданно получил известие о возобновлении враждебных действий между Францией и Испанией. Он был вынужден оставить Кадис, но хотел нанести последний визит герцогу и потребовать от него откровенно объяснить свое поведение. В том случае, если это объяснение не удовлетворит его, он решил похитить жену и увести ее с собой. Когда граф пришел к герцогу, доверенный слуга герцога сказал ему – что его господина вдруг потребовал к себе король, и он уехал в Мадрид час назад, не имея даже времени, к своему величайшему сожалению, проститься с графом. При этом известии у графа возникли предчувствия какого-то несчастья. Он побледнел, но сумел справиться с волнением и холодно спросил, не оставил ли его господин письма или записки на его имя. Слуга ответил утвердительно и подал графу запечатанный конверт. Дрожащей рукой граф сорвал печать и пробежал письмо глазами. Но при чтении того, что заключалось в этом письме, его волнение сделалось таким сильным, что он зашатался, и если бы слуга не бросился его поддержать, он упал бы на пол. «Да», — прошептал он, — Мигель был прав. Граф с бешенством скомкал письмо в руках. Резко выпрямившись, он сумел взять себя в руки и, дав слуге несколько луидоров, удалился поспешными шагами. «Бедный молодой человек!» прошептал слуга, печально качая головой.